Глава 14. После того, как я вернулась к ялению, дракон с удивлением начал разглядывать свою лапу. Он поднёс её к глазам, повертел в разные стороны, понюхал и даже лизнул. Сложилось впечатление, что он видит её впервые. Интересно, почему моё прикосновение вызвало такую неоднозначную реакцию? Или бедного дракона в детстве мама по головке не гладила? Тем временем он закончил осмотр и развернулся в нашу сторону, послав виноватый оскал. Странно, но я уже научилась понимать эмоции его шепастой морды. И тут к нам вернулся вампир. Подмышкой он нёс большой полусферический купол. Поставив его на стол, Элик произнёс незнакомое мне заклинание. Емуть на стекле стала медленно исчезать, являя миру голову, когда-то принадлежащую человеку. Мысяси крепче ухватились за руки. Всё-таки картинка приятной не была. Кожа на лице зомби имела, как и полагалось, синюшный оттенок. Волосы были всклоченные, словно их давно не мыли и не расчёсывали. Хотя я ни разу не слышала, чтобы зомби головы мыли, да и сами они уже никогда не мылись. Глаза у головы были закрыты. Алек снял стекло, оставив голову на высоком тёмно-коричневом постаменте. От неё к постаменту ушло множество тонких стеклянных трубочек. Скорее всего, именно они обеспечивали возможности мыслительных процессов. Вампир сделал несколько пасов, произнёс негромкое заклинание, и тяжёлые веки головы поднялись, являя нам мутные глаза. Мы с подругой боялись даже пошевелиться. Нет, не от страха, просто осознавали важность и необычность момента. Но вот, гематоген закончила все свои манипуляции, и в глазах головы вспыхнули прозрачным голубым светом. Зомби был готов к работе. Добрый день, профессор, неожиданно поприветствовал его дракон. Разрешите вам представить моих гостей: Еенину Ульбром и Юстину Дархан. О, Дархан, несколько сипло, но вполне понятно прошелестела голова. Опять нечто сосредоточилось на моём имени рода. Так и я в свою значимость начну верить. Очень приятно. А я профессор Ульрих Говерский, маг менталистики и общей практики. Затем голова смешно сморщилась, как нам показалось, вздохнула и прошли из тела негромко. Был им профессор. Вы сожалеете, что вас сделали умертвым? Тут же поинтересовалась Яся. Принцесса ничего и никого не боялась, даже драконов с вампирами. "Нет, что вы?" тонкие бескровные губы растянулись в скупую улыбку. "Я сам завещала дать мою голову на опыты. Всё же было жаль, если бы мои познания исчезли бесследно. А так могу ещё пригодиться. Мальчики, я подозреваю, что меня включили не для того, чтобы обмениваться с милыми девушками комплиментами. Хорошо, начинаем работать. Скорее всего, эта фраза, произнесённая гематогеном, была кодовой. Голова утратила всякие эмоции и стала просто говорящей головой. Лекс, спрашивай. Дракон кашлянул пару раз, прочистив горло, и спросил: "Что известно про сказки про драконов, степень их правдивости?" "Сказки про драконов в детей младшего возраста" После минуты тишины просепела голова уже совсем другим голосом, лишённых любых эмоций. Минута ей нужна была для связи с источником информации, как объяснил Элик. Адаптированный для детских умов степень правдивости 54%, 42% наслоения и искажения в силу давности происхождения. Остаток не изучен и не имеет доказательной базы. Всё же в словах мадам Агю оказалась и крупица истины. Мы с Арканом переглянулись, и он, словно прочитав мои мысли, уточнил степень правдивости про северных и южных драконов. Они как раз относятся к неизученным фактам. Прожнёс Говерский, понизив градус моего восторга. Почему самое интересное и неизучено? Но он как ни в чём не бывало продолжил Достоверно известно лишь про имена родов Саркан и Дархан. А никакой из Дарханов на гномках не женился? Не выдержала я и влезла со своим вопросом. Мужчины ничего не сказали, лишь Лекс вопросительно выгнал бровь. Информация закрыта. Хранится в секретных архивах в Ургунской империи. После этого глаза профессора погасли, а тяжелые веки опустились. Все... Информация закончилась. Элинари развёл руками. Ему тоже было жаль, что нашей компании больше ничего интересного не рассказали. И всё же интересно, почему Ульрих не только услышал твой вопрос, но ещё и ответил на него. Дракон стоял и с явным интересом смотрел на меня. А почему он не должен был меня слышать? Озвученный факт показался удивительным. Дело в том, что в рабочем состоянии профессор он не может слышать посторонних людей и магов в том числе, объяснила Элинари. Но он и на мой вопрос ответил, тут же возмутилась подруга. Я же спросила, не сожалеет ли он о том, что стал зомби, и получила развёрнутый ответ. Это была беседа в состоянии у мертвеца, терпеливо объяснил дракон. Оно требует большого вливания магических сил. А в рабочем состоянии голова практически не потребляет энергии. Вампиры поддерживают её непонятно каким способом. И каким, не отставала Яся. Это наш родовый секрет. Гемотоген растянул губы в широкой улыбке, но тут же поморщился, схватившись за больной клык. Ну, собрался, выпрямился и с достоинством продолжил: А тайны я могу открыть лишь своим родственникам или близким. Например, жене. Хитрый взгляд кровососа явно на что-то намекал, но принцесса не поняла или сделала вид, что не поняла, а лишь криво усмехнулась. "Но я, похоже, знаю тайну, как выпытать у тебя все вампирские секреты". Вампир с драконом вопросительно в унисон вздернули бровь, а принцесса продолжила: Пройдёмте за шторку для продолжения лечения больной. Теперь переглянулись уже мы с Лексом. Как вы думаете, у него реально зуб заболел? Я всё вообще-то отличный медик. А какая разница? Он пожал плечами. Думаю, нам не стоит мешать. Пойдём в столовую, чай выпьем. Ой, а я ничего не напекла. Я повинилась и вмиг покраснела. Ничего страшного. Марушка голодными нас не оставит, усмехнулся хозяин дома. Оборотнее есть хорошая привычка запасы делать. Когда мы уселись за стол и перед нами поставили две кружки ароматного чая и блюдо с пирожками с малиной, я задала волнующий меня вопрос. Тэр Дракон, мне очень срочно нужно в академию. Возможно, там хранится тайна, которая перевернёт всю мою жизнь с ног на голову. А ты уверена, что на голове удобнее, чем на ногах? Он выпрямился на стуле и сейчас с удивлением разглядывал меня, глядя снизу вверх. Казалось, даже сидя, Аркан выше, чем я стою. Это выражение такое, фразеологизм называется, махнула я рукой. Просто я всегда была уверена, что у нас в роду есть гномы. Правда, горный народ эту информацию не подтверждал, а оказывается, не гномы, а драконы. «Я тоже хотел бы об этом почитать. Очень интересно. Но нам придется вместе перемещаться в твою академию. Магия не позволит нам разлучиться». «Вседержитель с вами, конечно, вместе. Терр-ректор меня одну в хранилище не пустит, а самому настоящему дракону без проблем разрешит». Горячо поддержала я его рассуждения. «Юстина, ты не понимаешь». Он наклонил голову и хитро посмотрел на меня. Сейчас мы все находимся в моём замке, а в академии мы будем на чужой территории, и магия не позволит нам разлучаться надолго и далеко. Мы будем вынуждены жить, если не в одной комнате, то как минимум в смежных. Ты понимаешь, чем это всем грозит, и тебе, и принцессе. И скорее всего, по отношению к нам с Эликом, общественность в Ургунской империи просто так этот факт не оставит — Тер-дракон, а можно Ясю выдать замуж за вампира? — уточнила я, пытаясь разложить ситуацию по полочкам. — Тогда одной проблемой будет меньше. И они вон как усердно лечением его зуба занимаются. Думаю, что возражений с обеих сторон не будет. — Возможно, — вздохнул он в ответ. — А что мы будем делать с тобой? — А что со мной? — я дернула плечиком. — Я давно уже смирилась с тем, что никто меня замуж не возьмет. Да и обществу будет как-то все равно, что там и как делает рядовая адептка. Я, конечно, немного кривила душой. Для должности главы департамента магии этот факт может оказаться серьезной помехой. Но если мы найдем мое родство с драконами, то, скорее всего, это станет весомым плюсом. «Такая красотка и не хочет замуж?» Тер-дракон очень сильно удивился. «Мне кажется, в этом платье за тобой выстроится очередь». Я посмотрела на себя в зеркало, висевшее на стене столовой. «Да, по моим понятиям, я сейчас была хорошенькой, но это не меняло того факта, что у нас давно такие платья и девушки не в моде». «Скажи, а ты реально чувствуешь вкус драконьего чая?» Тер-дракон смотрел на меня с задумчивым выражением шипастой морды. «Надо же!» Я всё лучше и лучше различаю её выражение. Чувствую, согласилась я, но это совершенно ничего не значит. Яся тоже его чувствует. Но мадам Агю сказала, что среди драконов Ульбромов не было. Хорошо, согласился он. Зайдём с другой стороны. Какой вкус чая ты чувствуешь? Чем он пахнет? На что похож? Чем? задумалась я. Немного пахнет мятой с ноткой горькой вишни, и если я разбираюсь в травах, то имеется вкус чебреца. Отлично, драконке внул мне в ответ. Запомни свои слова, пожалуйста. И когда наши больные и врачующие закончат лечение за ближайшей шторкой, мы их обязательно спросим о вкусе напитка. Вы думаете, он у них будет другим? Искренне удивилась его рассуждению. Я ничего не думаю. Я просто хочу проверить некоторые факты. Лекс оборвал меня немного грубо. Я же не решила сразу обижаться или не стоит. Всё было как-то странно. А как мы все попадём в академию, да ещё и с таким странным способом размещения? Это был второй волна ваш и меня вопрос. Я об этом подумал. Рекс Ульбром дружит с вашим ректором. Почему, думаешь, я смог незаметно пробраться в академическое воздушное пространство, что заметили меня только после твоего посещения? Потому что я слишком малозначительная фигура, поморщилась я. Но это лишь до тех пор, пока я не стала главой магического департамента. Для кого-то может и малозначительная, а для кого-то очень даже значимая. Дракон неожиданно растянул свою пасть в улыбке. Это он что, мне комплимент сказал? На департамент магии хозяину драконьего замка было явно наплевать. В общем, придётся лететь к Рексу и договариваться, чтобы он снова походатайствовал за нас перед ректором. Только нужно как-то описать ситуацию в том ключе, что это необходимо для замужества Инины. Вы предлагаете скрыть от тирана Ульпрома истинное положение вещей? Я просто вынужден это сделать, чтобы не расстраивать приятного монарха. Есть подозрение, что мы твою подругу выдадим замуж и без магии. И всё-таки, Элина Ргематоген принадлежит к правящему роду или нет? Хм. Дракон задумчиво потёр подбородок лапой. Интересная постановка вопроса. Я всегда спрашивал, принц он или нет. А вот про правителей как-то не подумал. А ведь у вампиров, скорее всего, иная иерархическая лестница. Я вот тоже правитель Аурима, но при этом не являюсь ни королем, ни принцем. И детские сказки это подтверждают. Неожиданно раздался шум, и на пороге столовой нарисовались Яся с Эликом. Теперь у них были не только припухшие губы. У подруги на шее красовался такой сине-красный то ли засос, то ли синяк, что даже не возникало сомнений об его авторстве. Элинарий, ты зачем девушку укусил? В голосе дракона прозвучали угрожающие нотки. Я ему сама дала. Яся ловким движением задвинула вампира за свою спину, словно он был беспомощным ребёнком. Пусть в нём течёт королевская кровь. Подождите, усмехнулся Александр. Элекс, скажи, а кто твой отец в гематоме? В гематоме? Мы с подружкой дружно открыли рты от удивления. Дракон покосился на нас одним глазом и негромко добавил: "Это название его мира и государства". "Правитель, а что?" удивлённо переспросил вампир. "Идиот!" неожиданно вскрикнула Яся и припечатала вампира чайным подносом по голове. И зачем, скажи, меня кусать было, если ты мне и так подходишь? Зато я теперь знаю, какая ты вкусная. Таких улыбок на этом хитром лице я ещё не видела. Но тут вспомнила, что подруге нужно задать ещё один вопрос. Ясь, а какие нотки ты различаешь в драконьем чае? Нотки? фыркнула подруга. Какие нотки? Он веником воняет. А я тут же получила многозначительный взгляд дракона.